Глава двадцатая. Вера избегала меня старательно и методично. Все дни до конца недели. За все это время мне удалось переговорить с ней наедине, от силы, пару раз. И лучше бы вообще не было тех разговоров, вот правда. Так сильно они меня выбивали из равновесия. Первая наша беседа случилась в больнице, куда я приехал утром вторника, чтобы проведать Дашку. Мы столкнулись с Верой на небольшой стоянке за воротами больничного комплекса. — Привет! Хорошо, что я тебя встретила! Неуверенно улыбнулась она и отвернулась, чтобы захлопнуть за собой дверь машины. Думала звонить или на работе рассказать о том, что Веронике разрешили забрать малышку. — Как это «забрать»? — насторожился я. — Вот так, забрать домой. Она же ее мать и, в общем, имеет право. Вера приложила ладонь ко лбу и покрутила головой из стороны в сторону, наверное, выглядывая ту самую Веронику. А я насторожился, подобрался. Понимал ведь, что никто бы так просто ей не отдал ребенка, а значит, любовничек помог все организовать. Мои губы сами собой сложились в саркастическую ухмылку. Нет, я понимал, что не имею морального права вести себя так, просто оказался совсем не готов встретиться лицом к лицу с правдой. А ведь, казалось бы, ну что здесь удивительного? Это я с какого-то перепуга прозрел, а для нее ни черта не поменялось, а у нее своя жизнь, в которой мне, если бы не и весь этот дурдом с подкидышем, Вообще бы не было места, и то, что между нами произошло, оно ведь для нее ничего не поменяло, лишь усложнило все. Наверняка. Чем я вообще думал, придурок? А если и так? Тебя это не касается. Черта с два! Я сжал ее руку чуть выше локтя, впился в лицо злым взглядом. Доброе утро! — раздался тихий голос в стороне. — Мы... мы... мы пришли, вот! Вероника Заяц топталась в двух шагах от нас в сопровождении молодого парня и еще одного мужика в форме. — Вот и хорошо! Высвободившись из моего захвата, Вера подлетела к девчонке. — Дашка уже, наверное, заждалась маму. — А вы, должно быть, Виктор Федорович? Мужчина в форме кивнул. — А это Алексей. «Мой друг! Он мне помогал с Дашей!» — прошептала Вероника, облизав сухие тонкие губы. Было видно, что она страшно волнуется. Ее немного потряхивало, когда мы двинулись вверх по дорожке. А еще она то и дело бросала короткие недоверчивые взгляды. То на меня, то на Веру, то на полицейского. Будто ждала от нас какого-то подвоха. А когда мы поднялись в отделение и увидели Дашку, Вероника вцепилась в нее клещами, упала на стул, потому что ноги не держали, и тихонько завыли. Я не вытерпел первым. Вышел к чертям. В груди болело, будто меня ногами били. Я похлопал по карманам, забыв, что давно уже не курю. Просто руки по привычке потянулись за сигаретой. Следом за мной из палаты выскочил мужик в форме. которому любовник Веры поручил все здесь разрулить. И она сама, растрогана шмыгая носом. Идеалистка ведь до мозга костей. Я только сейчас понял, чем она так сильно меня раздражала. Вот этой своей чистотой, которой я, извозившийся в грязи по самые уши, завидовал. Своим умением жить в кайф. Выискивая счастье даже в самых незначительных мелочах, своей верой в людей и во все что-то хорошее. Она мне казалась такой блаженной, такой, знаете, дурочкой, и как же удивительно было вдруг осознать, что дураком я был сам, озлобленным на весь мир, ограниченным, загнанным в клетку обстоятельств, усколобым придурком. Я ушел. потому что эта сцена в палате запустила какую-то идиотскую цепную реакцию в моей голове, высвобождая загнанные в подсознание ожидания и страхи, нереализовавшиеся надежды и глупые детские мечты. Да-да, я, как любой брошенный ребенок, тоже мечтал. Сколько раз я прокручивал в голове, как в один прекрасный день меня вызовут в кабинет заведующий? Я спущусь вниз, толкну тяжелую выкрашенную белой краской дверь, понимая, что за ней меня ждут родители и новая счастливая жизнь. Но не случилось. Приходили за кем-то, но не за мной. И разочарование от этого было таким болезненным, что в какой-то момент я просто запретил себе верить. И, быть может, любить, ограждаясь от боли и новых разочарований. в себе обещание впредь рассчитывать лишь на себя. Единственного, кто не предаст и не бросит. В тот день мне с трудом удалось сосредоточиться на работе. Благо, опыт такой, что некоторые вещи уже можно было делать на автопилоте. Я выискивал в перерывах между съемками Веру, но почему-то так и не решился к ней подойти и расспросить, чем все закончилось там, в больнице. О том, что ребята собирают деньги на ремонт в древней панельке, выделенной Веронике после выхода из детдома, я узнал от редакторов. «На ремонт?» — удивился я. «Угу. Это сейчас прям действительно важно?» «Угу», — повторила Таня, не отрываясь от текста. «С ней же теперь социальные службы глаз не спустят. В общем, Вера бросила клич, но мы и подключились». — Сколько там на ремонт надо? Главное, ведь, чтобы все чистенько было. — Понятно. И что? Собрали достаточно? — Да, порядком. Субботу ребята решили начать. Хочешь, подключайся. — Своими руками будут делать. — А че? Вспомни молодость, а то забыли уже, как обои клеить со своими евроремонтами. Я пожал плечами. Отстегнул, сколько было фонд помощи, и с головой погрузился в работу. Утром в четверг я зачем-то купил цветы, прошмыгнул мимо уборщицы к кабинету редакторов и, не найдя никакой посуды, поставил лилии в чайник, в котором, на счастье, с вечера осталась вода. О, шеф, привет! А ты что? начала было Кира, входя, и осеклась, когда я отскочил от проклятой тумбочки. обвела взглядом образовавшуюся экибану, сдернула брови и с пониманием хмыкнув, отвернулась, чтобы повесить в шкаф легкий плащ. «Господи, каким придурком я себя чувствовал! Не передать! Я даже не знал, зачем это делаю. Ну, не от любви же! Я вообще ничего не знал о любви. А тут... Ну, с чего ей вдруг взяться?» Кстати, Вера за те цветы меня даже не поблагодарила. Она вообще свела наше общение к минимуму. Не зная, как переломить ситуацию, я все сильнее загонялся на этот счет, будто вновь вернулся в сиротливое детство, где я ждал у окна и снова кого-то жду. А еще меня волновало ее здоровье. То, что Вера пыталась списать на сорванный голос. как по мне, больше походила на запущенную простуду. У нее потек нос, а утром в пятницу я готов был поклясться, что она явилась на летучку с температурой. — Ну что, задача ясна? Тогда все за работу? — Все за работу, а ты на больничной, — скомандовал я. Народ, который потихоньку потянулся к выходу из совещательной, замер, с интересом наблюдая за нами. Вера облизала губы. Нервным движением сунула блокнот в сумочку. По какой-то неведомой мне причине заметки она делала на бумаге. Хотя наверняка в ее навороченном телефоне делать это было бы гораздо удобнее. Я в полном порядке. К тому же впереди выходные, а мне еще нужно костюм Бэтмена где-то найти. Дэдпула. Приглашенный гость Райан Рейнольдс. Какая разница, кто вообще придумал этот дурацкий скетч за два часа до записи? Все костюмеры на ушах. Я придумал, это будет весело. Одна проблема, мы не знаем, где взять этот чертов костюм. Ничего, что-нибудь придумаем. Это больше не твоя забота. Ты на больничном, помнишь? Стас! Вера! Наши взгляды схлестнулись, и я победил. Она все же уехала, хоть и нехотя. А костюм Дедпула все равно нашла, неугомонная, уже из дома. Съемки прошли как по маслу. Пятница, выходные были впереди. Но это у нормальных людей, а я терпеть не мог эти дни. Дни, в которые так чертовски остро, особенно в последнее время, стал ощущать свое одиночество. Вот и загружал их работой по полной. Мужики сценариста зазывали составить им компанию в баре, но я отказался, еще не забыв, чем закончился мой последний поход по злачным местам. Сел в машину, долго ездил по городу, а потом как-то так само собой вышло, что я свернул к дому Веры. В ее окнах было темно, и глупо было сидеть вот так, сжав пальца на руле до легкой боли. Но я почему-то не торопился удержать и вспоминал, что это далеко не первый раз, когда меня сюда заносил. Далеко не первый. Я нервно постучал по рулю, а потом, плюнув на все, вышел под дождь. Курить хотелось даже больше, чем оставаться сухим. Шмыгнул под козырек магазинчика, а там — щенок. Маленький совсем, мокрый и ужасно продрогший. Дворняга, ясное дело. Такой же, как и я сам. Стоило мне наклониться, как тот мешок с костями упал, растопырив лапы, чтобы я почесал ему брюхо. Холодно, да, приятель? И дождь этот мерзкий. Грязное пузо я трогать не лишился. Почесал за ухом. Щенок вскочил и с таким отчаянием застучал хвостом, что я всерьез забеспокоился о его метелке. Давая псу себя обнюхать, я присел, подставил пальцы, но любопытный щенок подпрыгнул, поставив две грязные лапы мне на коленку и, вывалив розовый язык, уставился на меня, как будто я был чудом, сошедшим с небес. И все. Поплыл я, уже ничего не замечая, кроме этих преданных шоколадных глаз. Не слыша, как за спиной... Открылась и закрылась дверь магазина. — Стас, привет! А ты что тут делаешь? Ой, а это кто? Это твой? Ой, какой хорошенький, славный! Настя схватила ошалевшего от такого внимания пса, приблизила к лицу и засмеялась, когда тот лизнул ее. — На твоем месте я бы не позволял ему это делать. Неизвестно, где его язык побывал до этого. Настя брезгливо скривила губы, но энтузиазма не утратила. и даже прижала щенка к себе, не побоявшись испачкаться. Вот тут я и заметил пакет с логотипом аптеки, болтающийся у нее на запястье. — Это для мамы? — Ага, доктор выписал. Пробормотала она, смешно морща нос, то ли подставляясь, то ли уворачиваясь от языка псины. — Доктор? Ей что стало хуже? — Температура подскочила. — А ты ее проведать приехал? — Да, да, проведать. Ну-ка, пойдем. Не на шутку разволновавшись, я сбежал со ступенек, оглянулся, чтобы убедиться в том, что Настя не отстала и на секунду залип. — Послушай, оставь его, это не мой пес. Настя осмотрелась по сторонам. — Что, прямо здесь, под дождем? А дождь ведь и впрямь не думал останавливаться. все лил и лил, переливаясь бриллиантовой крошкой в желтых пятнах уличных фонарей. — Я потом его заберу. А если он убежит? Нет уж, возьмем с собой. А что мама скажет? — Ничего, у нее голос совсем пропал, — уверенно заявила девчонка, шагая по тротуару. — Это, конечно, обнадеживает, — вздохнул я. А, впрочем, что мне было терять? С большей долей вероятности меня вытолкуют в зашей и так. Так что без вариантов. В подъезде было промозгло и сыро. Еще и лифт пришлось ждать неприлично долго. Намокшая ветровка липла к телу, поэтому, войдя в квартиру, я первым делом от нее избавился. Настяка огляделась, не совсем представляя, как дальше быть. Разуваться с собакой на руках было неудобно. А опустить на пол рискованно. «Давай, я подержу». Настя закивала, вручила мне псину и быстро стащила кроссовки. Стас, а ты что здесь? Возникшая на пороге комнаты Вера обвела взглядом сначала меня, потом Настю, а потом ее взгляд остановился на собаке, которую я продолжал удерживать на вытянутых руках. Стас заехал тебя проведать, а ты почему не в постели? Вера закашлялась, отдышалась, снова покосилась на пса. А это кто? — Еще не знаю. Я нашел его у магазина. Стас его у магазина увидел и решил себе забрать. Но, я думаю, это не лучшая мысль. Кто за ним будет ухаживать, когда он на работе? Может, оставим щенка себе? Что скажешь, мам? Я всегда хотела. Как раз в этот момент пес как-то извернулся, выскочил из моих рук и понесся через коридор, оставляя грязные следы на натертом до блеска полу. Настя помчалась за ним, на ходу клятвенно обещая матери все, все здесь убрать. Вера сглотнула, зажмурилась и, прислонившись к стене, растёрла лицо ладонями. — Ты не знаешь, почему каждый раз, как только ты возникаешь в моей жизни, в ней всё начинает идти кувырком? У меня не было ответа, но я бы наверняка придумал что-то толковое. если бы наш разговор не прервал звонок у дверь. Ждешь кого-нибудь?»